Содержание. Аркадий Драгомощенко. «Одна-единственная нить ковра». Антон Палчехов. Александр Кабаков. «Идеальный писатель». Бунин. Наталья Курчатова. «Русское пространство Александра Куприна». Куприн. Роман Сенчин. «Заглянувший в бездну». Андреев. Дмитрий Быков. «Сам себе человек». Максим Горький. Всевлад Емелин В ожидании возмездия. Блок Владимир Тучков. Бунт на корабле русской поэзии Маяковский. Максим Кантер, Апостол Революции. Маяковский. Герман Судулаев Словом по сердцу Есенин Мария Степанова. Прожиточный Максимум Цветаева. Дмитрий Воденников. «Из апрельского праха с любовью» Цветаева. Алла Горбунова. «Кристалл поэзии» Мандельштам. Светлана Бодрунова. Судить можно только по праву любви Ахматова. Ксения Букша. Борис Пастернак. «Девять жизней и одна смерть» Пастернак. Ольга Славникова. «Дар Владимира Набокова» Набоков. Павел Крусанов. «Шинель Замятина» замятина заметен Сергей Гондлевский. Гибель с музыкой. Бабель. Максим Кантор. Собеседник прокуратора. Булгаков. Александр Етоев. Великий учитель смеха. Зощенко. Владимир Шаров. Народ Андрея Платонова. Платонов. Александр Мелихов, Красочная и серая. Шолохов. Евгений Мякишев. Диджей Заболоцкий. Заболоцкий. Сергей Завьялов, советский поэт, Твардовский. Андрей Рубанов, Варлам Шаламов, как зеркало русского капитализма. Шаламов. Александр Терехов, «Тайна золотого ключика», Солженицын. Никита Елисеев, об авторах этой книги. Конец содержания.